Замковый двор был под стать остальному, такой же заброшенный, заросший сорняками. Казалось, по нему давно уже никто не ходил. Молодой дворянин остановился возле каменных ступеней, ведущих к двери во внутренние покои. Привратник, который, по-видимому, выполнял в этом замке самые разные обязанности, опередил его и отворил высокие двери. Отступив в сторону, он важно проговорил: Пожалуйте в покои. Разпорядьте, чтобы наших коней расстеглили и накормили, бросил гость. И чтобы о моём слуге позаботились. Не извольте беспокоиться, ответил графский слуга с поклоном. А я всё же опасаюсь, молодой господин, зашептал Пётр. Как бы чего ни вышло. Уж лучше я буду при вас, чтобы защитить вашу милость в случае чего. Не болтай ерунды, оборвал его хозяин. Нечего тебе делать в городских покоях. Иди с этим малым в людскую, там тебя накормят и устроят на ночлег. Ох, опасаюсь я, промолвил Пётр, но не посмел ослушаться и зашагал за привратником. Хозяин же вошёл в открытую дверь, за которой оказался просторный зал с высокими сводами. В глубине зала пылал камин, однако он почти не согревал огромное помещение. Из-за толстых каменных стен в зале было, пожалуй, холоднее, чем на улице. Молодой дворянин задержался на пороге, оглядываясь. Как и весь замок, этот зал носил на себе печать упадка и запустения. Когда-то должно быть он знавал лучшие времена. Под этими сводами собирались многолюдные сборища, вино лилось рекой. От тех времён остались ковры и шкуры на полу, гобелены на стенах. Но всё это было вытертое и прорванное. Ковры местами прожжены, гобелены изорваны в клочья, даже каменные плиты пола были высчерблены и расколоты. Возле пылающего камина стояло массивное кресло с высокой резной спинкой. В нём кто-то сидел, но поскольку кресло было обращено к огню, гость не мог разглядеть этого человека, только костлявую, тощую руку, обтянутую потёртым бархатом, которая неподвижно лежала на подлокотнике кресла. "Приветствую вас, господин мой", проговорил молодой гость в спинку кресла, как подобает в таких случаях воспитанному человеку приветствую и сердечно благодарю за гостеприимство какое вы оказали бедному путнику послышалось хриплое натужное дыхание ножки кресла заскрежетали по каменному полу и кресло развернулось так что гость смог наконец разглядеть гостеприимного хозяина Хозяин замка был стар. Он был более стар, чем самые старые люди, которых доводилось встречать молодому дворянину. Казалось ему столько же лет, сколько самому этому полуразрушенному замку. Хозяин был облачен в поношенную и выцветшую одежду, некогда шитую из дорогого бархата и отороченную кунием мехом. на давно уже утратившую и прежний цвет, и прежний достойный вид. Из рукавов одеяния торчали руки, тощие и кривые, как ветки высохшего дерева. Голова, обтянутая сухой как пергамент кожей, более напоминала голый череп, вроде того, что гость видел на картине в приходской церкви. В довершение ко всему, на обожженных отсветах пламени который отбрасывал камин, гость разглядел мёртвые, слепые, подёрнутые белёсой плёнкой глаза хозяина. В первый момент молодому дворянину показалось, что в хозяине замка не осталось никаких признаков жизни. Но тот разрушил это впечатление, пошевелившись и тихим, словно шелестящим голосом проговорил: Приветствую тебя, Конрад, барон фон Брасс und Воринг. Рад оказать тебе посильное гостеприимство. Хотя видит Бог жилище моё бедно и стол мой скуден. Откуда, господин мой, вы узнали моё имя? изумлённо воскликнул гость, невольно отступив на шаг. И как вы узнали меня, если Всевышний лишил вас зрения? Я так давно не вижу солнечного света, ответил хозяин. Так давно, что научился видеть внутренним взором. А что до того, как я узнал твое имя, так о нем говорит герб на твоей одежде. Кроме того, знакомый священник сообщил мне о твоем возможном приходе. Объяснение звучало несколько неправдоподобно. Однако Конрад решил, что задавать гостеприимному хозяину мовы вопросы будет невежливо. Тем временем хозяин замка хлопнул в ладоши. Боковая дверь комнаты тут же отворилась, и вошёл давишний привратник, неся деревянный поднос, уставленный кушаниями. Он выдрузил поднос на невысокий столик, придвинул жёсткий стул для гостя и с поклоном удалился. Сердечно прошу вас отужинать со мной, весьма вежливо произнёс хозяин замка. Хотя прежде чем предлагать вам еду, я должен представиться. Он церемонно приподнялся, хоть и не без труда, и произнёс тем же едва слышным голосом: "Симон де Бросси, граф Ламуэн, владетель Амбрейский и Лимский". к вашим услугам впрочем от всех этих наследственных владений остались одни только названия кроме этого бедного замка у меня уже давно ничего нет это высокая честь для меня отозвался конрад низко поклонившись моё имя вам уже известно так что покончим с церемониями И прошу вас отведать жалкую стрепню моего рабера. Только теперь Конрад почувствовал, до чего он проголодался. Вооружившись ножом, он набросился на блюдо жареной баранины, то и дело запивая мясо красным вином. Вино было отменным, такого ему давно не приходилось пробовать. Разделавшись почти со всем угощением, Конрад заметил, что хозяин даже не притронулся к еде. Уж, не отравлена ли она? Он не успел ничего сказать, как граф, словно прочься его мысли, прошелестел: "Не волнуйтесь, друг мой. В моём возрасте потребности человека делаются крайне невелики. А чтобы вы не думали, что кушание отравлено, я отведаю небольшой кусочек". И он, подцепив на кончик ножа кусок баранины, отправил его в рот. Что вы, господин граф? У меня и мыслей такого не было, воскликнул Конрад, густо залившись краской. Вскоре трапеза была покончена, и он откинулся на спинку стула, сыто отдуваясь. Хорошему хозяину следовало бы отпустить вас в опочивальню, проговорил граф смиренно. Однако я прежде хотел кое-что вам сообщить. Более того, хотел бы обратиться к вам с одной просьбой, довольно существенной. Я весь внимание, вежливо ответил Конрад. И всякая ваша просьба для меня закон. Не спешите, мой молодой друг, не спешите. Вы ещё не слышали моей просьбы. Может быть, она покажется вам слишком странной или обременительной, Граф ещё немного помолчал и продолжил так же тихо. Дело в том, мой друг, что я совсем не случайно пригласил вас в свой замок. Что? удивлённо перебил его гость. Разве вы пригласили меня? Я свернул сюда совершенно случайно, заметив огонь в вашем огне и понадевшись на ночлег. В мире нет случайностей. мой молодой друг все наши поступки так называемые случайности предопределены заранее записаны в книге судеб как сказали бы древние вот например вы оставив отцовский дом оставив родную тюрингю вы отправились на юг Франции чтобы найти службу у графа тулузского Откуда вы это знаете? спросил Конрад, удивлённо вглядываясь в лицо слепого. Я вам уже говорил, мой молодой друг, мой внутренний взор проникает далеко за стены этого замка. Но действительной причиной вашего прихода в мой дом является то, что мы с вами родственники, хотя и носим разные имена. Дело в том, что мой внучатый племянник Андри де Бросси много лет тому назад переселился в землю курфюрста Саксонского. Приняв саксонское подданство, он сменил имя и стал Генрихом фон Брассом. Позднее завернув службу курфюрсту, даровал ему обширное имение. И добавил к его имени вторую часть. Так саксонские де Бросси стали фон Браз онд Варингами. Но это было, это было триста лет назад. Растерянно проговорил Конрад. Да, это было давно. Прошились телеграф, прикрывая невидящие глаза, и словно погружаясь в воспоминания. Андрий был пылким юношей, с ним было трудно найти общий язык. Да этот старик совсем сумасшедший, подумал Конрад, невольно отодвинувшись от хозяина. Правду говорил Пётр. Впрочем, это не так уж важно. Граф отбросил свои воспоминания и продолжил. Важно то, что мы, мой молодой друг, родственники И я вспомнил о вас, когда почувствовал, что земная жизнь стала для меня слишком тягостной. Важно ещё и то, что я не могу покинуть этот мир, пока не передам кому-то, кого считаю достойным, то до сокровище, которое берегу многие и многие годы. Точно сумасшедший, окончательно уверился Конрад. Я привёз это из дальних земель. продолжал граф. Из великого города Константинополя. Но Константинополь уже почти 200 лет как захвачен турками, воскликнул юноша. Ах, это было гораздо раньше, отмахнулся граф. Я был там вместе с крестоносным войском под командой славного Балдуина Фландрского. Тогда мы взяли Константинополь штурмом и основали в нём латинское королевство. Как хотите, господин мой, но вы заговариваете с невыдержал Конрад. То было самое малое 500 лет назад, в году 1204 от Рождества Христова. Да, это было давно, согласился граф. Впрочем, для начала советую вам взглянуть на это сокровище. Он снова хлопнул в ладоши. В комнату вошёл превратник и молча замер у двери, ожидая приказания. Робер, принеси мою шкатулку, приказал граф. Старый превратник с низким поклоном удалился. И через короткое время вернулся, неся темную шкатулку, обитую широкими железными полосами. Он выдрузил шкатулку на стол перед графом и безмолвно удалился. Старый граф возложил на шкатулку усохшие руки и замер, прикрыв незрячие глаза. Его древнее лицо застыло и, кажется, даже немного поразовело, как будто из шкатулки в него пролилась не земная таинственная сила. Он сидел так довольно долго, чуть заметно шевеля узкими сухими губами, как будто беззвучно разговаривал со шкатулкой или её содержимым. Комрат не смел прервать этот безмолвный разговор, не смел нарушить воцарившуюся в зале тишину. Он смотрел на старика, и с каждым мгновением всё больше проникался верой в его слова, верой в его удивительную миссию. Вдруг в камине с громким треском раскололось пылающее полено. Резкий звук разрушил таинственную тишину и пробудил старого графа. Он провёл руками по крышке шкатулки, словно лаская её, и крышка с сухим щелчком откинулась. Внутри шкатулка была обита чёрным бархатом. На бархате покоились три кольца. из старинного тускло переливающегося металла. Одно из колец напоминало свернувшегося зверька, другое веточку колючего кустарника, третье, самое удивительное, казалось, не выкованным из металла, а отлитым из вечно струящейся воды. казалось, что оно непрерывно струится и переливается, находится в покое и в то же время в непрерывном движении. Что это за кольцо, господин мой, спросил Конрад, едва разлепив пересохшие от волнения губы. Граф не отвечал. Он словно чего-то ждал, запрокинув морщинистое лицо, на котором играли тусклые отсветы пламени. И тогда Конрад нерешительно Судивший его самого робостью протянул руку к шкатулке и сам не заметил, как кольца оказались на его пальцах. Зверек свернулся на безымянном пальце, веточка на среднем, а струющаяся вода на указательном. Свершилось! Радостно прошилистил голос старого графа. Древние кольца нашли себе нового хозяина, нового хранителя. Отныне забота о них возложена на тебя, Конрад фон Браз, Онд Воринг. Я смогу наконец обрести вечный покой в семейном склепе графов де Бросси, смогу упокоиться с миром. Граф на мгновение умолк, опустив веки, но тут же продолжил тихо и взволнованно: только помни, мой друг. Эти кольца дают своему владельцу большую удивительную власть, но этой властью нельзя злоупотреблять. Ещё кольца выкованы одной рукой. Они как родные братья. Каждый из них владеет большой силой, но когда они вместе, сила их умножается многократно. Главное же, чтобы они не попали в руки служителей тьмы, тех, кто охотится за ними с глубокой древности. Но позвольте, господин мой, попытался возразить молодой дворянин. Я направлялся к графу Тулускому, чтобы поступить к нему на службу. Вы уже поступили на службу, мой молодой друг. Поступили на службу государю более знатному и могущественному, чем граф Тулузский, более могущественному, чем любой из королей и герцогов нашего мира. Если вы думаете о плате за свою службу, можете не сомневаться, сей государь щедро платит за верную службу. Вы не останетесь в накладе. Да и я хочу вознаградить вас за ту доброту и честность, которую вижу в ваших глазах. Граф опять хлопнул в ладоши, и когда в дверях появился его единственный слуга, приказал ему что-то на незнакомом конраду Восточном языке. Слуга склонился и исчез, а через несколько минут снова появился с другочкой шкатулкой. Эта шкатулка была больше и тяжелее первой. Графский слуга нёс её с заметным трудом. Изготовлена она была из красной меди, украшенная жемчугом и перламутром. Прими эти этот небольшой дар, мой молодой друг, прошилистил граф, указывая на ларец. Это все, чем я могу вас вознаградить. Но государь мой, я ничем не заслужил вашу щедрость, запротестовал Конрад. Я не могу принять ваш дар. Не спорьте, друг мой. Мне осталось жить совсем немного, и у меня нет наследников, так что не лишайте меня последнего удовольствия удовольствия по собственному разумению распорядиться своим добром. А сейчас позвольте пожелать вам приятных снов. Я утомился и нуждаюсь в непродолжительном отдыхе. С этими словами граф вытянулся в своём кресле и закрыл незрячие глаза. Конрад не посмел нарушить его покой и пошёл вслед за слугой графа в отведённую ему комнату. Комната была скромной, но достаточно удобной. Постель мягкой, впрочем, Конрад так устал, что заснул бы и на камнях. В этот день майор Ленская Пришла на работу немного позже обычного. Утром у неё сильно разыгрался радикулит, и она с трудом смогла одеться и выползти из дому. И то только потому, что соседка принесла обезболивающий пластырь, который полагалось наклеить на поясницу. Пластырь прилипся к коже, было очень противно и липко, но боль отступила. Первое, что сделала майор Ленская, войдя в свой кабинет, Вызвала Николая и строго спросила его: "Ответ из лаборатории готов?" "Я им вчера сказал, что это срочно, что результаты должны быть к утру." "Я тебя не о просложности в работе спрашиваю", оборвала его Ленская и мучительно поморщилась, потирая поясницу. "Я тебя спрашиваю, готов ли ответ?" "Должен быть готов." Ленская хотела устроить помощнику разнос, но в это время её вызвали к начальству. И пришлось самой вытерпеть неприятный разговор. И вовсе не по поводу убийства в Эрмитаже, хотя там тоже не обошлось без сложностей. Евгений Иванович Легов не сидел сложа руки, он интриговал. Но поскольку у милиции у него связей не было, он пытался привлечь бывших коллег из ФСБ. Привлечь, то он их привлёк, да только начальство майора Ленской Ещё больше уверилась, что дело нужно раскрывать как можно быстрее именно у себя. А для порядка начальник ещё напомнил про остальные дела, что числились за Ленской. И так распалился, что она даже не решилась буркнуть, что дел много, а людей мало, и что не разорваться же ей на четыре части. Именно столько дел требовало неотложного расследования. Так что пришлось временно отложить убийство в Эрмитаже и заняться другими делами. Тем более, что эксперты любят тянуть резину, и к сроку сделать анализ, конечно, не успели. Только к вечеру дверь её кабинета распахнулась, и появился Савелий Ушаков из криминалистической лаборатории. Взгляд у него был измученный, но довольный. "Александра Павлона", воскликнул он с порога. Я как раз закончил. Ну и как? Глаза Ленской загорелись, как огни выезжающего из туннеля поезда. Есть что-нибудь интересное? А как же? Савелий помахал в воздухе заполненным бланком экспертизы. Вам подробно или самое главное? Сначала главное, потом подробно. Самое главное. На счет того серебристого кристала. Это бромид серебра. Так-так. Ленская ещё больше оживилась. Где изготавливается, где применяется? В том-то и дело, что теперь практически нигде. Раньше, в XIX веке, такое точное соединение серебра применялось в фотографии. Его использовали для изготовления дагеротипов. Знаете, были такие коричневатые изображения, предшествующая современной фотографии. Да знаю я отмахнулась Ленская. Ты мне лекцию по истории не читай, ты мне выводы, выводы давай. Да, так вот насчёт выводов. Потом технология фотографии изменилась, и вместо бромида стали использовать нитрат серебра. Это проще и технологичнее. Так что, как я и сказал, Сейчас такие кристаллы не используются практически нигде. Практически нигде или нигде? Вот именно, торжественно проговорил Савели, делая ударение после каждого слова. Есть единственный мастер в городе, который восстановил старую технологию и для редких ценителей делает снимки в стиле старинных дагеротипов. Вот этот умелец сам получает такое соединение серебра в собственной лаборатории. Где кто? отревество выкрикнула Ленская, поднимаясь из-за стола. Василий Никитич Смоленский, отрепортировал Савелий. Мастерская у него по адресу, и он назвал улицу в центре города и номер дома. Николай, на выезд. Ленская вскочила, и тут же её лицо Перекосилась от боли. Однако она преодолела боль и потянулась за своей курткой. Постоять Александра Пална остановил её Савелий. Я ещё не закончил. Что ещё? Ленская затормозила и повернулась к эксперту. Кроме кристалла бромистого серебра, в вашем образце пыли было ещё кое-что очень интересное. Ну, Савочка, не тяни, взмолилась Ленская. Там были образцы микроспор трав и растений. Ну, это есть почти в любой пыли, пробормотала Ленская, но тут же осеклась. Да, но сейчас зима. Значит, он приехал откуда-то с юга. Причём могу значительно сузить круг, гордо сообщил эксперт. Эти травы и растения произрастают только в восточном Средиземноморье. И то не во всём. Где именно, торопил его майор. Думаю, что можно ограничить территорию Израилем, Иорданией и Ливаном. Ага, обрадовался Ленский. А так как в Ливане обстановка довольно сложная и оттуда люди прилетают редко, то наибольшие шансы дают Израиль и Иордания. Совершенно верно. Ленская выхватила у Савелия отпечатанный отчет, чтобы по дороге ознакомиться с ним подробнее, и, крича от боли, натянула куртку. Поясница под пластырем невыносимо зудела, но почесаться не было никакой возможности. Вот теперь на выезд. Выйди из подъезда. Марина поскользнулась на обледенелом тротуаре, и старый дед едва успел подхватить ее под локоть. Моя машина совсем рядом, виновато проговорил он, как будто извиняясь за скользкий тротуар, который никто не удосужился посыпать песком, и даже за отвратительную питерскую погоду. С неба, конечно, как обычно сыпалась какая-то невразумительная дрянь, то ли мокрый снег, то ли ледяной дождь, в общем, обыкновенное явление в нашем городе с ноября по апрель. Марина опёрлась на его руку и благодарно улыбнулась, почувствовав ни с чем не сравнимое ощущение твёрдой мужской руки, ощущение близости человека, которому она кажется не безразлично и который готов разделить её проблемы. Или это ей только кажется? И она опять выдаёт желаемое за действительное. Нет, разумеется, она ему интересна, но исключительно из-за кольца. Вон как глаза блестят. А ведь он еще многого не знает. С кольцом-то не так все просто. Ну и ладно, пускай это будет только Марининой тайной. Вдруг рядом с ними затормозила машина. Брызнувшая из под колес снежная каша едва не облила Марию. К счастью, старый Ген успел оттащить ее в сторону.